Животные мирно дремали на солнышке. Иногда из воды выползал новый морж и, издавая резкие трубные звуки, пытался втиснуться между коричневых тел. На морщинистой коже, покрытой жестким рыжим волосом, у некоторых животных виднелись рубцы от рваных ран. Кожа, как бородавками, была покрыта желваками с кулак величиной. Страшные клыкастые головы животных лежали на тушах соседей или, повернутые набок, покоились на гравии. Держать голову иначе моржам неудобно, мешают клыки. Ваня начал было считать моржей, но скоро сбился. — Да тут их тысячи! — прошептал мальчик. — Остров этот — настоящее моржовое царство. Ему только и называться моржовым. Время от времени какой-нибудь морж лениво поднимался и, посмотрев кругом, снова ложился. Но вот один отполз немного в сторону и начал тяжело ворочаться на одном месте. Он катался по гальке и терся боками и спиной об острый обломок скалы. Временами зверь хрипло рычал и лаял. Успокоившись, Он снова вернулся к стаду, на свое прежнее место. А к камню, об который терся морж, слетелись небольшие птицы и стали усердно что-то клевать, ссорясь между собой. Ваня с недоумением наблюдал за этой сценой. — Вот вернусь домой, спрошу, — подумал мальчик. Ване очень хотелось возвратиться настоящим охотником. Он наметил лежавшего поблизости и сладко спавшего годовалого моржонка, и, стараясь не шуметь, тихонько стал приближаться к нему. Подойдя почти вплотную к зверю, Ваня изо всей силы ударил его багром в голову. Раненый моржонок завертелся, рванулся вперед и отрывисто залаял. Почти одновременно с раненым взревел большой клыкастый морж, стороживший стадо. Сотни массивных тел приподнялись и повернули к Ване свои усатые морды с длинными бивнями. Теперь ревело все стадо. Самые крупные моржи издавали грозный львиный рык, животные поменьше ревели и мычали на разные голоса, молодые моржата тявкали, как дворняжки. Несколько моржей поползли на мальчика, непрерывно трубя и подняв голову, как бы замахиваясь на него клыками. Их маленькие глаза были налиты кровью, свирепо торчали толстые, как шпильки усы. Мальчику стало страшно, но присутствие духа оставило Ваню только на мгновение. Быстро оглядевшись, он в несколько прыжков очутился у высокого утеса и стал поспешно карабкаться наверх. Взобравшись на небольшую площадку, он почувствовал, что находится в безопасности. Немного придя в себя, Ваня стал наблюдать разъяренных животных. Моржи продолжали наступать. Они сплошь обложили скалу. Вдруг Ваня испуганно оглянулся. Ему показалось, что кто-то хочет схватить его за ноги. «Морж!» — промелькнула в голове. «Неужто сюда забрался?» Но вместо моржа у его ног был Мишка. Медвежонок перепугался еще больше Вани и, дрожа всем телом, сжался к ногам своего друга. Так вдвоем Ваня и белый медвежонок, тесно прижавшись, стояли на высоком ступе, ожидая, как развернуться события дальше. Моржи, пошумев еще немного, и почувствовав, что все попытки уничтожить врага напрасны, Повернули к берегу и стали уходить в воду. Море закипело от бесчисленных тяжелых тел. Последним медленно пополз раненый моржонок, оставляя на гальке кровавый след. Войдя в воду, он стал как-то странно барахтаться и жалобно стонать. Моржонок тонул. Это заметили другие животные. Два взрослых моржа нырнули под моржонка, и, поддерживая на своих спинах, как на носилках, понесли его прочь от берега. Берег опустел. Лишь изредка из воды показывалась усатая моржовая голова и, хрюкнув,